«Полюбить». Величайшим греческим историком Рима был Полибий, около 200-120 года до нашей эры. После битвы при Пидне, в 168 году до нашей эры, когда Рим второй раз разгромил Македонию, римляне наказали всех тех в Греции, кто был на стороне последнего злосчастного македонского царя Персея. Более тысячи ахейцев были отправлены в Рим в качестве заложников. В их числе был и Полибий. Находясь там и войдя в кружок с Цепионом младшего Полибий в числе После других своих книг написал в течение 168-140 года до нашей эры свою историю в 40 книгах, из которых целиком сохранились только первые пять, остальные 35 книг дошли в отрывках. История Пулебия охватывала сравнительно небольшой отрезок времени от 220 по 146 год, но это было время, когда Рим завоевал большую часть западного мира, включая Македонию и Грецию. По своим философским взглядам Полибий был стойким. Он пытался найти причинное объяснения исторических событий, но вынужден был признать, что многие исторические события, в том числе и очень важные, обязаны своим происхождением случайности или удачи. Вместе с тем Полибий, этот грек-заложник, ставший апологетом Рима, считавший, что только Рим способен спасти Грецию от политического хаоса, пытался найти общую причину римских успехов. Он видел эту причину как в римской религии, которая служила сплочению народа Рима, так и в его политическом устройстве, мудро сочетавшем в себе элементы монархии, высшая власть, консулов, хотя их власть не была монархией, то есть властью одного, а скорее диархией, аристократии, сенат и демократии, народное собрание. Страница 209 И действительно, с момента уничтожения царской власти в Риме высшим государственным органом стало народное собрание. Оно принимало или отменяло законы, объявляло войну и заключало мир. Было верховной судебной инстанцией, избирало всех высших должностных лиц, в руках которых находилась вся исполнительная власть. Примечание «Смотри. История Древнего Рима», страница 61 и далее. Конец примечания. В первом веке до нашей эры в Риме происходит дальнейшее распространение греческих философских учений – эпикуреизма, стоицизма, скептицизма, а также их эклектических смешений. Эклектичной была римская школа секстиев, основанная в Риме в 40-х годах первого века до нашей эры Квинтом секстием. В школу входили сын основателя школы Квинт Сексти Младший, стоик Сотион, которого не следует путать с Сотионом Александрийским, который жил во втором веке до нашей эры и был автором сочинения по истории и философии, один из учителей Сенеки. В этой школе стоицизм сочетался с пифагорейскими и платоническими элементами, в том числе с учением о перевоплощении душ. Сенека идеализировал квинта секстия как принципиального и сильного по своему характеру человека, способного противостоять всем жизненным невзгодам. Школа просуществовала недолго. Помимо Эния и Секстия в истории римской предфилософии и науки, значительную роль сыграли Публи Нигиди Фигул и Марк Теренций Ворон.